Ансамбль Петропавловской крепости Сердце Петербурга для горожан — это не художественный образ Петропавловской крепости, а ее суть. Как регулярный стук сердца человека, так и ежедневный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона говорит лишь о том, что все нормально. Все идет своим чередом. Петропавловка, так по-домашнему, ласкательно жители города называют Петропавловскую крепость. Это старейший архитектурный памятник города. Дата закладки крепости считается датой основания северной столицы. С нее начинается история города. Изначально Санкт-Петербургом называлась именно эта крепость на Заячьем острове. Здесь 27-го, 16-го по старому стилю мая 1703 года на маленьком Заячьем острове была заложена крепость Санкт-Петербург, первое сооружение будущего города. Крепость Санкт-Петербург, крепость Святого Петра, должна была закрыть вход вражеским судам со стороны Большой и Малой Невы. Вскоре крепость была переименована в Петропавловскую, по названию построенного на ее территории собора, а название Санкт-Петербург перекинулось на Березовый или Городовой остров. На финских и шведских картах этот остров длиной 750 и шириной 400 метров. С 1704 года к Зайчьему острову намывают дополнительное пространство, Остров уходит в Неву примерно на 30 метров. В старину остров назывался по-разному. Финны, имевшие обыкновение прибегать в географических обозначениях к именам животных, называли его Енисаари, то есть Зайчи-остров, Енис, по-фински Заяц, Саари-остров. В период шведской колонизации остров именовался Люстгольм, веселый остров или Люстейланд «Веселая земля». Одно время после постройки крепости остров называли крепостным. Как правило, сегодня для многих крепость ассоциируется с собором Петра и Павла, Петропавловским, точнее, с его колокольней, символом города. Собор и колокольня расположены в центре крепости и самого острова. Но на самом деле ансамбль Петропавловки включает в себя десятки других зданий и сооружений это великокняжеская усыпальница и ботный дом и комендантский дом и каретник и казначейство и инженерный дом кроме того в крепости есть ворота куртины бастионы равелины и невская пристань с первых дней после закладки русской крепости заячий остров быстро застраивался бастионами и соединяющими их куртинами. Некоторые из них затем неоднократно перестраивались, а другие дожили до наших дней почти неизменными. Наблюдение за строительством ее бастионов вели сам Петр I и его сподвижники Кирилл Нарышкин, Юрий Трубецкой, Никита Зотов, Гавриил Головкин и Александр Меньшиков. По их фамилиям бастионы получили название. В 1706-40-м годах дерево сооружения были постепенно заменены каменными, которые превосходили по размерам первоначальную крепость. Работами руководил архитектор Доменико Трезини, а их завершение связано с деятельностью военного инженера, генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга, Христофора Антоновича Миниха. По его проектам в 1730-33 годах были заложены каменные равелины, получившие название Яановский и Алексеевский по именам брата и отца Петра. В 1731 году на Нарышкином бастионе была построена флажная башня, на которой поднимали флаг. Гюс. Этот бастион перестраивали в камень как парадный. Потому именно здесь башня и появилась. А изначально флаг поднимался на Государевом бастионе, так как тот был перестроен первым. Флаг поднимался с утренней зарей, опускался с вечерним закатом. В советское время эту традицию выполнять не стали. В девяностые годы прошлого века традиции возродили. Пытались, как и прежде, флаг поднимать и опускать, но впоследствии решили держать его на мачте постоянно. Именно с Нарышкина Бастиона каждый день в 12 часов раздается пушечный выстрел. В XVIII веке далеко не все горожане имели свои часы, и время они сверяли по солнцу и колокольному звону. Время это было приблизительным, И только ровно в 12 часов с на бастиона был слышен выстрел пушки. Постоянно стали производить выстрел. В 1873 году в городе с тех пор появилась поговорка «Точно как из пушки». В 1934 году выстрелы прекратили. Возродили традицию в 1957 году. Для снабжения защитников крепости водой на случай осады, а также для подвоза строительных материалов, во всю длину Заячьего острова был прорыт канал пятиметровой ширины, засыпанный в 1882 году. Постепенно начал формироваться архитектурный ансамбль крепости. Первые сооружения внутри крепости, естественно, носили военный характер, были построены дома для коменданта и для инженерной команды крепости. Позже инженерные и комендантские дома были перестроены, при этом возвели здание офицерской гауптвахты. В начале XIX века был построен артиллерийский цех Гаусс, плацмайорский и обер офицерские дома, в начале XX века штаб-офицерский флигель. В 1779-85 годах северную часть крепости облицовывают гранитом к этому времени левый берег невы здесь уже был одет в гранит по легенде екатерина II, выглянув однажды в окно зимнего дворца возмутилась простецким видом крепостных стен и тут же распорядилась привести их в соответствующий вид пожелание ее конечно же выполнили однако все что не видно из кабинетов зимнего дворца так и осталось красного цвета По проекту Львова в 1784-1787 годах в камень перестраивают Невские ворота, чуть позже пристань. С середины XIX века здесь стоял катер коменданта крепости, пристань стали называть комендантской. Под аркой Невских ворот оформлена летопись катастрофических наводнений. В ней отмечены наивысшие подъемы воды в 1752, 1777, 1788, 1824, 1924 и 1975 годах. У восточной стены Петропавловского собора находится комендантское кладбище. С 1720 по 1914 год здесь похоронили 18 комендантов Петропавловской крепости. С первых лет существования крепость получила известность как главная политическая тюрьма России. Первые заключенные появились здесь в первой четверти XVIII века. Среди них первым узником был царевич Алексей, сын Петра I на площади перед петропавловским собором находится специальный павильон ботный дом предназначенный для хранения небольшого судна ботика на котором петрр первый в юности изучал навигационное дело ворота открывающие крепость запада называются петровские петровские ворота особые ворота для петербурга этоглав парадные ворота города его визитная карточка Ворота, открывающие вход в самое сердце. В 1718 году деревянные ворота заменяются каменными. Сюжет барельефа содержит аллегорию на Швецию и Россию. Укрепленный на воротах двуглавый орел весит чуть более тонны. Изготовлен он из свинца в нишах ворот статуи богинь мудрости и войны. Единственным зданием Петропавловской крепости, не имевшим отношения к военным укреплениям и портовым постройкам, был монетный двор. Двор был переведен в Санкт-Петербург из Москвы незадолго до смерти Петра I. На территории крепости для нужд монетного производства было построено еще несколько зданий, здание главного казначейства, здание фондовых капиталов, Депо образцовых мер и весов. Для посетителей крепость впервые была открыта в начале XIX века, в период царствования императора Александра I. Постепенно она становилась также и мемориальным музеем. Сейчас на ее территории находится музей истории города, один из крупнейших в России исторических музеев. На её территории В Иоанновском Равелине находится музей космонавтики и ракетной техники.